Английский король тем временем готовил новое крупное вторжение во Францию. Как показали последующие события, на этот раз ставилась задача реального покорения всей ее территории. Важным моментом подготовки решающего удара, как обычно, стала проблема союзников. Опираясь на реальные достижения в войне и теоретические законные права во Франции, Генрих V предпринял дипломатические шаги с целью обеспечения международной поддержки. Весной 1416 года в Лондоне активно велись переговоры с германским императором Сигизмундом и графом Голландии, Зеландии и Генегау Вильгельмом. Заключение официального союза с императором было успехом, который мог в будущем обеспечить Англии поддержку на континенте. Кроме того, с помощью графа Вильгельма и императора английский король создавал некоторое время в глазах общественного мнения Европы, видимость готовности к заключению мира с Францией. Под флагом мирных переговоров Генрих V прибыл осенью 1416 года вместе с германским императором Сигизмундом в Кале и встретился там с герцогом Бургундским. Однако вместо англо-французского мира эта встреча привела к созданию Англо-Бургундского союза. Договор, в котором герцог признал законными права Генриха V на французский трон и обещал ему военную помощь, был крупным достижением английской политики. Патриотически настроенные элементы во Франции восприняли действия герцога как предательство. Так автор нормандской хроники заметил по этому поводу, что герцог Бургундский стал скорее англичанином, чем французом. Союз с Бургундией наметился несколько лет назад в ходе гражданской войны во Франции. Подтверждением реальности его создания стал отказ герцога Бургундского от участия в борьбе против английского вторжения в 1415 году. В 1416 году союз английского короля и герцога Бургундского был официально оформлен. Это подрывало позиции и без того ослабленной Франции и делало ее шансы на победу в войне крайне малыми. Летом 1417 года новая большая английская армия, около 10 тысяч человек, во главе с самим Гедрихом V высадилась в Нормандии. Хорошо экипированная, снабженная осадными орудиями и артиллерией, войско приступило к последовательному покорению Франции. Именно в это время герцог Бургундский вновь подвел свои войска к Парижу. Теперь это был не просто очередной акт междоусобной борьбы с арманьяками. а убедительная реализация англо-бургундского союза. Канетабль Франции граф Арманьяк не мог вывести армию из окруженного бургундцами Парижа. Английские войска быстро продвигались по Нормандии, где почти не осталось французских войск, так как все силы были брошены на борьбу с бургундцами. Единственным серьезным препятствием на пути завоевателей были крупные города, жители которых, как правило, держались до последнего. Их сопротивление приводило Генриха V в бешенство. Ему казалось, что до победы над Францией остался один шаг. В гневе он забыл о своей роли законного и доброго государя французского королевства, к которому он стремился еще с 1415 года. После взятия штурмом долго не сдававшегося Кана английский король приказал перебить всех его защитников, не щадя мирных жителей. Сильнейшая военно-морская крепость Нормандии, город Шербур, Пал лишь после десяти месяцев осады, и то с помощью подкупа. И все же французские города один за другим были вынуждены сдаваться англичанам. Пали Пантуас, Макт, Фалес. Английские войска приближались к крупнейшему городу Нормандии, Руану. В это самое время в Пикардии шли бои между войсками арманьяков и бургунцев и герцог Бургундский направил новые силы на захват столицы Франции. В мае 1418 года Париж был взят сторонниками бургундской партии, которые повели себя как настоящие захватчики. На улицах города происходили ожесточенные бои между приверженцами двух феодальных группировок. Были перебиты, казнены или заточены явные и тайные сторонники арманьяков. Неудивительно, что англичане не встречали организованного отпора. Тем не менее, в отдельных городах и крепостях Нормандии им приходилось преодолевать растущее сопротивление населения, по словам хрониста Монстреле всех людей Нормандии. В июне был осажден Руан, жители гарнизон которого не желали капитулировать и надеялись на помощь короля. Начав править Францией от имени окончательно потерявшего рассудок Карла VI, герцог Бургундский объявил, что он готовит войско для поддержки Руана. Причиной его внешней переориентации было опасение полностью утратить популярность во Франции. В атмосфере растущего массового сопротивления завоевателям стало рискованно открыто помогать англичанам. Однако события очень скоро показали, что по существу герцог Бургундский остался английским союзником. В течение семи месяцев жители осажденного Руана героически выдерживали постоянный обстрел и жесточайший голод. Они ждали помощи герцога Бургундского, но он не торопился выполнить свое обещание, продолжая тем самым помогать англичанам. В последние недели осады Руана произошло событие, которое ярко продемонстрировало вновь наметившийся перелом в характере войны и глубокое расхождение между позициями правящей верхушки и населением Франции. Видя преступное бездействие герцога Бургундского, два нормандских рыцаря собрали отряд численностью около двух тысяч человек и предприняли дерзкую попытку прорвать осаду Руана. Их замысел не удался, и в декабре 1418 года город был вынужден сдаться. В сознании жителей Франции закрепилось понимание неспособности правящей верхушки защитить страну. Даже приближенный бургундского дома хронист монстреля пишет, что поступок Жана Бесстрашного изумил всех добрых людей. Расправившись с гарнизоном Руана и жестоко ограбив его жителей, Генрих V продолжал завоевание Нормандии. Трудности борьбы заставили английского короля в начале 1419 года вступить в переговоры с действовавшими от имени Карла VI королевой Изабеллой и герцогом Бургундским. Генрих V выдвинул, по словам Монстреле, непомерные требования. Сам факт переговоров свидетельствовал о серьезном отступлении английского короля от первоначальной программы абсолютной законности его власти над всей Францией. Договоренность не была достигнута. Причиной этого, помимо непомерных требований Генриха V, было, на наш взгляд, наличие во Франции в тот момент еще одной политической фигуры, с которой следовало считаться. пятнадцатилетний дофин Карл. Младший и единственный после смерти двух старших братьев, сын короля Карла VI, бежал из захваченного бургундцами Парижа. В конце 1418 года, опираясь на уцелевших армоньяков, он объявил себя регентом Франции и создал свои парламенты в Пуатье и Пунтуазе и счетную палату в Бурже. Таким образом, в стране возникло правительство, противостоящее бургундскому. При всей шаткости его юридического статуса оно опиралось на многочисленных приверженцев-арманьяков и сумело сохранить военную поддержку Шотландии и получить обещание помощи от Кастилии. Главная же сила этого правительства заключалась в том, что оно поставило целью борьбу против английского завоевания. Как пишет Базен, за него, дофина Карла, и его именем французы сражались одновременно и против бургунцев, и против англичан. Это единственная по-настоящему популярная в тот момент во Франции задача могла обеспечить правительству Дофина поддержку в стране. И именно на этой платформе летом 1419 года произошло сближение Дофина Карла и переориентировавшегося в очередной раз герцога бургунского В договоре о дружбе и союзе они сообщали, что объединяются для того, чтобы оказать сопротивление англичанам, нашим давним врагам. Примирение дофина и герцога, конечно, не было прочным. Между ними неизбежно должна была вновь вспыхнуть борьба за власть. Общая атмосфера в стране, угроза независимости Франции, наметившаяся активизация и сплочение всех патриотических сил и сторонников централизации заставили правящую верхушку временно пойти на компромисс. Герцог Бургундский, под контролем которого находилась добрая половина Франции и королевская казна, не стремился активизировать войну против Англии. Английская армия продолжала продвижение к Парижу. Была захвачена почти вся Нормандия и герцогство Пантье. Сопротивление завоевателям не ослабевало, но силы были неравны. Организованные и хорошо подготовленные английской армии по-прежнему противостояли разобщенные гарнизоны и отряды. Французская феодальная верхушка в этой опасной для страны ситуации Вновь, как уже неоднократно случалось в истории Столетней войны, вместо укрепления наметившегося сплочения, пошла на углубление противоречий. В сентябре 1419 года, во время личной встречи дофина Карла с герцогом бургунским последний был убит приближенным дофина. Показательно, что для оправдания этого преступления в глазах общественного мнения Франции дофин использовал широко известные проанглийские позиции герцога. В письмах к городам по поводу происшедшего Карл постарался исключить мысль о борьбе за власть и представить убийство как справедливую кару за то, что герцог обещал, но не вел войну против англичан. Для Франции, стоявшей на пороге военного поражения, очередной акт борьбы феодальных группировок имел тяжелые последствия. В декабре 1419 года наследник Жана Бесстрашного, Филипп, годы жизни 1396-1467, по подтвердил союз с английским королем. С этого времени Бургундия надолго, до 1435 года, стала важнейшей опорой Англии в Столетней войне. Уже в начале следующего, 1420 года, бургундские войска приняли участие в военных действиях против последних защитников Нормандии. Англо-бургундский блок – стал основой договоров Труа 21 мая 1420 года, который знаменовал завершение тяжелейшего для Франции третьего этапа Столетней войны. По форме это был мирный договор, подводивший итоги войны между Англией и Францией. Он был подписан Генрихом V и Безумным Карлом VI. По существу же этот документ знаменовал сговор между английским королем и бургундской партией, о дальнейшей совместной борьбе против сторонников Дофина. Таким образом, договор, с одной стороны, отражал продолжавшуюся борьбу феодальных группировок во Франции, а с другой был направлен против сил сопротивления английскому завоеванию. В условиях войны против внешнего врага междоусобная борьба французских феодалов приобрела новый оттенок. После многих лет колебаний и переориентации произошло размежевание программ феодальных партий по вопросу о войне с Англией. бургунцы полностью солидаризировались с завоевателями, а дофинисты, среди них было немало бывших армоньяков, теперь могли добиваться власти только на основе борьбы против англичан и их бургундских союзников. По условиям договора в Труа, английский король Генрих V объявлялся регентом Франции и возлюбленным сыном и наследником Карла VI. Дофин Карл лишался права на престол, его объявили незаконнорожденным и приговорили к изгнанию из Франции. В целях обеспечения мира и покоя короны Англии и Франции навеки объединялись под эгидой английской власти. Генрих V получал в жены дочь французского короля Екатерину, и их дети должны были стать... правителями Объединенного Королевства. За это английский король и отныне наследник французского престола обещал Карлу VI, королеве Изабелле и Филиппу Бургундскому помощь в борьбе против сторонников дофина. В статьях договоров Труа равнодушие элиты французского общества к судьбе Франции получило свое наиболее полное воплощение – Бургундцы решили добиться победы над давними противниками любой ценой, даже ценой потери Франции возможности самостоятельного развития. Король, а вернее королева, так как Карл VI едва ли сознавал, что он подписывает, поступила по принципу «после нас хоть подтоп До конца своей жизни Карл VI и Изабелла Баварская сохраняли титулы короля и королевы Франции. С их кончиной само понятие французского королевства как самостоятельной политической единицы отменялось. Договор 1420 года не означал реального завершения англо-французской войны и окончательного поражения Франции. Однако юридически он лишал ее независимости и создавал серьезную и реальную угрозу включения Франции в объединенное англо-французское королевство. Причиной этого в первую очередь была междоусобная война французских сеньоров. Борьба феодальных группировок во Франции в начале XV века привела к крайнему ослаблению центральной власти и лишила страну объективно прогрессивной роли короля, вокруг которого при наличии внешней опасности концентрировались патриотические центростремительные силы. Более того, соперничество бургунцев и арманьяков Сделало английское вмешательство опаснейшим для независимости Франции фактором феодальной междоусобицы. Все это обусловило глубокое изменение характера англо-французской войны, на заключительном этапе который решающую роль предстояло сыграть народу Франции.